Лев Кассиль Дорогие мои мальчишки Глава 1 Тайна страны Лазоревых гор Так как в своей жизни я сам не раз открывал страны, которых не нанесли на карту лишенные воображения люди, то меня не слишком удивило, когда мой сосед по блиндажу Задумчивый великан Сеня Гай признался мне, что открыл Сенегорию, никому не ведомую страну Лазоревых гор. Там он и свел дружбу с прославленными мастерами синегорцами Амальгамой, Изобарой и дроном Садовая голова. С техником-интендантом Арсением Петровичем Гаем я познакомился на краю света Летом 1942 года, когда плавал на Северном флоте. Гай был здесь синоптиком одного из военных аэродромов Заполярья, пожалуй, самого северного авиационного стойбища мира. Место это обозначено на карте, но нам от этого было не легче. Мы бы скорее предпочли, чтобы немцы считали, будто этой маленькой каменистой площадки, острозубых скал и мшистых сопок вообще нет на свете. Может быть, нас тогда оставили бы в покое. Полярный круглосуточный день не давал нам ни сна, ни отдыха. Нас бомбили с утра до вечера, а утро в этих краях началось недель пять назад, и до вечера надо было ждать еще не меньше трех месяцев. Раз по десять в сутки. Нам приходилось залезать в щели, а над головой взлетали обломки расколотых валунов, градом сыпались пластинки шифера. По сигналу воздух Сеня бросался снимать с маленькой вышки полосатую матерчатую колбасу, длинный сачок для ловли ветра. Хватал термометр и еще какие-то приборы. И всегда бывало так, что являлся он в укрытие последним, когда все уже кругом ухало, трещало и сыпалось. «Сегодня, кажется, дают на все 12 баллов». Негромко ворчал он, и, роясь в каких-то прихваченных им бумажках, тихонько мурлыкал про себя песенку, которую я уже не раз слышал от него. Если даже нам порой придется туго Никто из нас, друзья, не струсит, не соврет Товарищ не предаст ни родины, ни друга Вперед, товарищи, друзья, вперед Вперед, товарищи, друзья, вперед Я знал, что Сеня Гай между делом пишет стихи И вообще мне было известно о нем Все, что может быть известно о человеке, с которым уже две недели живешь в одном блиндаже. А с Гаем мы быстро сошлись. Оба мы были волжане и наверняка знали, что нет на свете реки лучше, чем наша Волга. До войны Арсений Петрович Гай изучал направления и особенности ветров в Волжском низовье, где летом всегда дует горячо и засушливо. Был он прежде учителем в средней школе, Потом работал с пионерами. Он мог часами рассказывать увлекательнейшие вещи о погоде, о засухе, об изменчивых течениях воздуха. Он знал все ветры наперечет и обычно свой рассказ заключал фразой. «Мы все еще изучаем направление ветров, а задача состоит в том, чтобы повернуть их». И сказав так, он снова брался за свои кальки, планшетки, карты, и вычерчивал какие-то сложные кривые, напевая под нос. Отца заменит сын, и внук заменит деда. На подвиг и на труд нас Родина зовет. Отвага наш девиз, труд, и победа. Вперед, товарищи, друзья, вперед! Вперед, товарищи, друзья, вперед! Это о каком же таком дивизии вы распеваете, Сеня? Спросил я однажды у него Когда мы лежали рядом в укрытии И треск зениток, ухони, бомб стихли настолько Что можно было уже разговаривать А это... это в нашем синегории Ну, кажется, отбой Пойду шарзон запущу, верхние слои прощупаю Так я впервые услышал о синегорцах Естественно, мне захотелось узнать больше Однако, когда я пробовал расспрашивать Гая Этот большой, широкоплечий, громоздкий человек со свежим мальчишеским лицом смущался, отнекивался, обещал каждый раз рассказать при случае все подробно, но откладывал дело со дня на день. Меня очень влекло к Арсению. Я чувствовал, что ласковая и веселая тайна Гая очень дорога ему и был осторожен в расспросах, не торопил, не настаивал. Срок моей командировки на север истекал. Пора было собираться в Москву. Но мне было жаль расставаться с Гаем. Я очень привязался к нашему синоптику. Если выпадали свободные часы и не было налета, мы бродили с ним по сопкам, лазили на скалы, пугая птиц. Гай показывал мне места, где весной бывают птичьи базары. Определял по положению валунов направление древних ледников, рассказывал об особенностях полярной карликовой березки-стланки и оленево-мха-ягеля, в котором глохли наши шаги. Гай много знал и умел обо всем рассказать по-своему, неожиданно. Все вокруг, и мох, и валуны, и облака, открывали ему свои секреты. И казалось, что даже нелюдимая природа Заполярья доверяет Гаю и считает его своим человеком. Ему часто приходили письма. Я видел на конвертах старательно выписанный адрес ВМПС номер 3756-Ф и заметил раз в уголке одного письма что-то вроде герба, никогда не виданного мною ни в одной геральдике. По светлому полю выгибалась радуга, и ее пересекала стрела, повитая плющом. Однажды пришел Гаю подарок — кисет и маленькое скромное зеркальце с крышкой, как у блокнота. И на кесете, и на крышке был тот же герб со стрелой и радугой. А вокруг герба было выведено нечто вроде девиза — «Отвага, верность, труд, победа». «Вот, не забывает меня у Лазоревых гор», — сказал Гай, — давая мне полюбоваться подарком синегорртцы народ верный это конечно о сообразил синегорчики мои дорогие и он улыбнулся скрытно и застенчиво потом осторожно отобрал у меня зеркальце погляделся в него потер коротко стриженную голову и заметив что я хочу что то спросить опередил меня ладно ладно «Расскажу. Придет время и расскажу». Он, видимо, хотел поближе узнать меня и пока не считал еще достаточно созревшим, чтобы делить со мной свою тайну. Но я после этого разговора немножко осмелел, и когда Гай снова получил письмо, уже сам спросил. «Ну, что в Сенегории слышно? Как поживают синегорцы и этот... как его... альбумин?» «Амальгама!» чуть усмехнувшись но тотчас снова став серьезным поправил меня арсений нет правда откуда же это письмо и кисет еще не горе откуда же еще и лишь в день моего отъезда когда я уже завязывал свой рюкзак арсений петрович закончив составление сводок всем кто заказывал погоду сказал мне улетаете сегодня ну что ж Хотите, я расскажу вам напоследок, только чур не перебивать меня. Хотите слушать, так уж слушайте и принимайте все на веру. Мы сидели с ним у землянки, где помещалась метеостанция. Ночью сильно штормило. Море в заливе было темно-сиреневое после дождя и не совсем еще уходилось. Радуга гигантской семицветной скобой охватила небо, Одним своим полупрозрачным концом слегка врезалась в горизонт и казалась потому совсем близкой.